Основные потребности Выживание Материальные желания и потребности Жизнеспособность Тело Возможность регулярно восполнять запас энергии и заботиться о себе, чтобы быть здоровым, сильным и выносливым Безопасность эмоции Знание того, что тебя признают, заботятся о тебе и любят таким, какой ты есть Самовыражение – интеллект. Свобода для развития и выражение моих уникальных способностей и таланта. Значимость – душа. Мои ценности и убеждения дают мне ощущение собственной значимости. Плохо это или хорошо, но мы сами создаем среду, в которой мы работаем. Как ни странно, все проблемы начинаются с того, как мы сами к себе относимся мы делаем глупости даже в тех сферах деятельности, в которых знаем все наизусть. мы забываем о собственных потребностях, но тратим массу энергии на обвинения жалобы и перекладывание вины на других. Мы не проявляем должной заботы о себе и о своем здоровье в результате болеем и теряем интерес к жизни. мы проводим недостаточно времени Я подразумеваю качественно проведенное время, с теми, кого мы любим и для кого мы особенно дороги, что заставляет нас испытывать чувство вины. Все это ведет к тому, что мы приходим на работу с меньшим запасом энергии, чем могли бы. Под влиянием нарастающего стресса начинаем испытывать острое чувство раздражения, беспокойства и тревоги осознавая, что негативные эмоции сильно влияют на наше мышление, способность принимать решения и взаимоотношения с подчиненными. Мы отвлекаемся на электронные сообщения или решаем тривиальные задачи, вместо того, чтобы сконцентрироваться на более значимых проектах и посвятить свое время творчеству, стратегии и долгосрочному планированию. В стремлении поскорее выполнить работу мы осознаем, что у нас нет времени остановиться и подумать, чего же мы на самом деле хотим или на что нам необходимо тратить свое время, чтобы получить желаемый результат. Конечно, мы не можем удовлетворять наши потребности и развивать свои умственные способности сами по себе. Политика большинства организаций способствует такому поведению, которое поддерживается установленными в компании нормативами, общей практикой, системой вознаграждений и корпоративными лозунгами, призванными высасывать из нас все силы и обесценивать нашу значимость с течением времени. И если первичная именовая стоимость «есть время за деньги», значит, Люди взаимозаменяемы, словно вещи. И одного человека легко заменить на другого. Сегодня все больше организаций заявляют о том, что их главным достоянием являются люди. Введите эту фразу в Google, и компьютер выдаст более миллиона ссылок. Но компании, делающие такие заявления, предпочитают переложить ответственность за заботу о своих сотрудниках на отдел кадров, которые в большинстве случаев не имеет права голоса в среде топ-менеджмента. И, как следствие, насущные потребности сотрудников остаются без внимания, или же им предоставляется привилегия участвовать в программах типа развития лидерских качеств, баланс между работой и личной жизнью, профилактика здоровья, гибкость и лояльность. В действительности это лишь кодовые слова, прикрывающие бесполезные функции. Подобные программы получают финансирование, когда есть лишние деньги, и первыми попадают под сокращение при недостатке бюджета. Подавляющее большинство компаний не способны осознать, насколько степень удовлетворенности сотрудников влияет на производительность их труда. Определяющие принципы этой аудиокниги основаны на результатах исследований в различных областях – от питания до процесса познания, от силовой подготовки до развития сильных сторон личности, от эмоционального саморегулирования до изучения функций мозга, от внешней до внутренней мотивации. Однако эти исследования оставались в большей степени изолированными друг от друга. Наша задача состояла в том, чтобы свести все данные воедино и объяснить их влияние друг на друга. Изучая феномен тех, кто достиг высот в разных сферах деятельности, удалось узнать много интересного. Мы сотрудничали с топ-менеджерами таких компаний, как Sony, Toyota, Novartis, Google, Ford, Ernst Young, Gray Advertising и Royal Dutch Shell наблюдали за работой хирургов и медсестер отделения интенсивной терапии в Кливлендской клинике, полицейские в департаменте полиции Лос-Анджелеса, за успехами учащихся средней школы в Бронксе. После того, как осенью 2007 года мы опубликовали результаты нашей работы в Гарвард Бизнес Ревью, нам стали поступать заявки от компаний частных лиц более чем из 24 стран мира, в том числе из Сингапура, Колумбии, России, Китая, Южной Кореи, Германии, Австрии, Италии, Таиланда, Дании, Индии и Австралии. Люди разных культур и уровня жизни каким-то седьмым чувством осознавали что-то, как они работают, работой назвать нельзя. И все они испытывали насущную потребность изменить свою жизнь так, чтобы жить ярко и работать в полную силу. Помимо присущего человеку инстинкта самосохранения, наши потребности на физическом уровне определяются жизнеспособностью. Есть четыре ключевых фактора – питание, физическая подготовка, сон и отдых. Каждый из них – представляет собой определенный способ восстановления сил, активный или пассивный. И нам нужен каждый источник энергии. На личностном уровне нашей главной задачей является движение от напряженной деятельности к отдыху и наоборот. В матрице восстановления сил представлены как дисфункциональные низкооктановые, так и функциональные – Высокооктановые – методы получения и восстановления энергии. К низкооктановым стимуляторам, приводящим к пику активности, относятся кофеин, сахар, простые углеводы, амфетамин и кортизол. К вызывающему цепенение – алкоголь, снотворное, переедание, телевидение, обезболивающие средства. На физическом уровне –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 И даже в этом случае ситуация, при которой происходит перенасыщение одного элемента за счет другого, будет субоптимальной. В то время как физическая нагрузка увеличивает частоту сердцебиений и, как следствие, повышает физические возможности. Кроме того, она обеспечивает восстановление на интеллектуальном и эмоциональном уровнях. Именно поэтому выполнение физических упражнений в середине рабочего дня, особенно после напряженной работы, считается наиболее эффективным способом восстановления сил. С другой стороны, слишком интенсивная физическая нагрузка или перетренировка может привести к срыву и истощению физических и духовных сил. Ведущие скрипачи, принимавшие участие в исследовательском проекте Эриксона, восстанавливали силы не только за счет того, что они уделяли сну больше времени, чем их менее успешные коллеги, но и за счет дневного сна. Определенным образом было организованное питание. В их рацион входили энергетически богатые продукты, а строгий режим, предусматривавший прием пищи каждые три часа, стабилизировал уровень сахара в крови. Многие стремятся есть мало и редко, но в итоге это приводит к перееданию, так как организм пытается компенсировать то, что недополучил. Сокращение объема пищи лишает нас оптимального уровня энергии, необходимой для активной деятельности, в то время как переедание вызывает апатию. На организационном уровне мы работаем с руководителями, помогая им скорректировать политику, режим работы и корпоративную культуру компании с тем, чтобы улучшить показатели трудовой деятельности. Когда мы представили результаты нашей работы высшим должностным лицам полицейского управления Лос-Анджелеса, они сразу же увидели, что недостаток сна и физическое истощение стали определяющими характеристиками работы многих руководителей полицейского управления, возглавляемого Уильямом Бреттоном. До тех пор, пока мы не представили свои аргументы, ничто не могло сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Однако, по завершении нашей работы Бреттон и его команда согласились внедрить политику изменений из девяти пунктов, которая предусматривала сокращение числа телефонных звонков в ночное время членам командного состава с целью улучшения их ночного отдыха. Изменение графика совещаний с тем, чтобы они проходили в то время, когда энергетический уровень участников достаточно высок. А также создание нового распорядка, согласно которому у командного состава появилась возможность восполнить свои силы в течение рабочего дня. В результате сотрудники стали приходить на работу полные силы, рассказывал нам Бретон год спустя. Они могли лучше сконцентрироваться на работе, мыслить более рационально и сохранять невозмутимость в критических ситуациях, которые не редки в нашей работе. На эмоциональном уровне основной потребностью человека является стремление к безопасности, собственной значимости, которая во многом определяется признанием окружающих и их оценкой. По крайней мере, результаты работы напрямую зависят от того, как мы себя ощущаем. Чувство неполноценности помещает нас в зону выживания. Эта позиция характеризуется чувством страха, рассеянным вниманием. Негативное самоощущение высасывает из нас энергию и снижает ценность созданных нами вещей. Оптимальное ритмичное движение в этом измерении варьирует между положительной энергией, которую мы ощущаем, когда делаем все от нас зависящее, результативной зоной, и зоной восстановления, где мы восполняем нашу энергию. Чем больше мы восстанавливаемся эмоционально, тем лучше себя чувствуем и тем эффективнее можем противостоять жизненным неурядицам и стрессам. Прежде чем мы приступили к работе с кардиохирургами и медсестрами из отделения интенсивной терапии Кливлинской клиники, несколько человек из проектной группы провели в клинике 24 часа, наблюдая за работой медсестер в три смены. По мере возможности, они задавали медсестрам один и тот же вопрос, а именно, что вызывает у них недовольство. И все как одна отмечали отсутствие благодарности со стороны хирургов. «Мы изо дня в день заботимся о состоянии здоровья наших пациентов, а врачи даже не разговаривают с нами, и уж тем более не спрашивают нашего мнения», рассказывала одна из медсестер. «Они относятся к нам, как к служанкам. Это неприятно и унизительно. Позднее У нас была возможность задать тот же самый вопрос хирургам клиники. И все они были одинаково недовольны отсутствием признательности со стороны администрации. Пожалуй, ни одной из насущных людских потребностей не пренебрегает на рабочем месте больше, чем необходимостью в признании. Умение отслеживать, что идет не так и что не работает в нашей жизни – заложено прочно укоренившимся инстинктом самосохранения. Для выражения признательности требуется осознанное намерение, в то время как признание для нас не менее важно, чем питание. Потребность в признании появляется с рождением и остается на всю жизнь. Как показывают исследования, основной причиной задержки в развитии Заболевание, при котором новорожденный не набирает вес, нужный для нормального развития. Является отсутствие прикосновений, поощрения и заботы со стороны родителей. Без любви и внимания дети ощущают себя подавленными и одинокими. Очень скоро у них пропадает интерес к еде и общению. Наблюдается расстройство познавательных способностей. Такие дети, сильнее подвержены инфекционным заболеваниям, а в тяжелых случаях им может даже грозить смерть. Внимание для них в буквальном смысле становится лекарством. Очевидно, что большинство из нас имеют более сильные механизмы психологической адаптации, и все же глубокая потребность в душевной теплоте и близких отношениях остается с нами на всю жизнь и существенно влияет на наше достижение. Институт Гэллопа пришел к заключению, что единственным и наиболее важным показателем того, будут ли сотрудники продолжать работать в компании, является качество взаимоотношений с их непосредственным руководителем. Исследования определили 12 ключевых факторов, влияющих на повышение заинтересованности – уровня продуктивности и желание сохранить свою работу. Половина из них напрямую связана с чувством значимости, включая регулярное одобрение или поощрение за хорошо выполненную работу, наличие супервайзера или кого-либо из сотрудников компании, которые бы выражали заинтересованность в человеке как в личности, являлись бы для него лучшим другом в рабочем коллективе, и поощряли его развитие. К счастью, мы имеем более сильное влияние на свое мироощущение, независимо от происходящего вокруг. Хотя в действительности это не так. Наша первостепенная задача – осознать свое «я» в определенный момент времени. И чем лучше мы отслеживаем свое эмоциональное состояние, тем больше у нас выбор реакций. Вторая задача – научиться намеренно и постоянно вызывать положительные эмоции, которые лучше всего обеспечивают высокие рабочие показатели. Привычная реакция на возможную угрозу лишает нас позитивной энергии. Осознание собственной значимости и душевное здоровье делают нас менее эмоционально уязвимыми в те дни, когда мы сталкиваемся с трудностями. Способность быстро восстанавливать физическое и душевное состояние меньше зависит от реальных событий, чем от тех историй, которые мы сами себе придумали. Точно так, как мы выработали потенциальную готовность к возможным опасностям или угрозам, мы можем развить в себе умение чувствовать, за что можно быть благодарным жизни и начать общаться с приятными нам людьми или делать то, что приносит радость, осознанно развивая оптимистичный подход, мы пополняем наш эмоциональный баланс. Наша насущная потребность на интеллектуальном уровне – самовыражение, свобода использования наших уникальных способностей и талантов. Самовыражение проявляется в способности контролировать внимание и концентрироваться на конкретном деле. Оптимальное движение в матрице концентрации внимания происходит между дедуктивным аналитическим мышлением, направленным на завершение какого-либо дела, тактической зоной, и более широким и открытым взглядом, способствующим раскрытию творческого и стратегического мышления, концептуальной зоной. Мы живем в мире постоянной несобранности и нескончаемых потребностей. Многие стремятся одновременно вести несколько проектов, пытаясь сконцентрироваться хотя бы на одном из них в течение длительного времени. Отсутствие полной концентрации внимания отрицательно сказывается на качестве. Кроме того, это совершенно неэффективно, поскольку такой подход продлевает время, затраченное на выполнение работы. На личностном уровне – Самовыражение начинается с понимания того, что у каждого из нас есть разум. И чтобы его совершенствовать, необходимо систематически развивать наши способности по концентрации внимания. Чем лучше мы контролируем внимание, тем лучше можем определить, куда его направить и на чем остановить. Именно этого смогли достичь лучшие скрипачи из исследовательского проекта Эриксона предусмотрев время на выполнение самой трудной работы. При этом они развили не только свои музыкальные способности, но и навыки максимальной концентрации. В результате личных наблюдений они пришли к выводу, что наиболее длительный отрезок времени, в течение которого они могут поддерживать высокий уровень концентрации, составляет не более 90 минут. С самого детства нас учили вниманию, учили решать проблемы логическим и дедуктивным способами и шаг за шагом идти к заданной цели. Достижение этих целей в большей степени зависит от нашего левого полушария, контролирующего речь и языковые функции. Для более творческого, изобретательного и стратегического мышления нам необходимо развивать интуицию, которая преимущественно связана с правым полушарием. И только научившись легко и свободно оперировать левым и правым полушариями, мы можем полностью использовать их преимущества и достигать максимально высокого и качественного уровня мышления. Одной из задач руководителей организаций является создание рабочей среды, которая способствует полной концентрации сотрудников на выполняемой работе. При этом не следует забывать о более частых перерывах на отдых. Мы выполнили два экспериментальных проекта в Ernst Young, суть которых заключалась в том, что сотрудникам компаний в самый горячий период, во время подачи налоговых деклараций, предоставлялось время на восстановление сил. В крупных компаниях, в крупных компаниях, таких как Ernst Young, в самый напряжённый период Между январем и апрелем считается, что молодые сотрудники будут работать по максимуму от 12 до 14 часов в день, 6-7 дней в неделю. И часто это становится причиной потери физического и морального здоровья сотрудников. Мы предложили коллективу Ernst Young использовать другую схему. 90 минут напряженного труда, а затем перерыв на отдых. кроме того Мы поощряли сотрудников время от времени брать тайм-аут на восстановление сил. Многие брали час во второй половине дня на посещение тренажерного зала. До начала проекта об этом нельзя было даже и помыслить. Они возвращались на рабочее место около 16 или 17 часов. Как правило, в это время наблюдается спад деловой активности, полными сил и желание сконцентрироваться на выполняемой работе. Причем теперь во второй половине дня они выполняли такой большой объем работы, что могли раньше уйти домой. В результате они уделяли достаточно времени семье и полноценному сну, поэтому на следующий день возвращались на работу отдохнувшими и готовыми к активной трудовой деятельности. Политика, при которой сотрудник может посвятить драгоценное рабочее время творческому, стратегическому и долгосрочному планированию будет рассматриваться как конкультурное в большинстве организаций, заинтересованных в получении незамедлительных результатов и погрявшись в цитнотах. Иными словами, такое поведение идёт вразрез с культурой современного общества. В качестве примера сошлёмся на компанию Google, в которой огромное внимание уделяют креативному мышлению. Проектировщикам специально выделяют до 20% времени на разработку собственных проектов, вызывающих их наибольший интерес. Но даже при таком раскладе многие ощущают сильное давление из-за большого количества должностных обязанностей. Поэтому время на свои проекты им приходится выбивать. Необходимо чувствовать себя значимым на рабочем месте проявление нашей врожденной потребности в обретении смысла жизни. Мы называем это желание духовной энергией, основа которой — глубоко укоренившиеся ценности и ясное понимание цели, что помогает нам преодолеть эгоизм и отражается в поведении. Оптимальным движением в этом измерении будет осознанное понимание ценностей и их выражение через наши поступки. Ценности – это наше стремление и реализуются они через наши действия. Может показаться, что осознание смысла жизни и собственной значимости – предметы роскоши. Но это не так. Они являются уникальным источником энергии, который разжигает энтузиазм, концентрацию на определенном виде деятельности и уверенность в своих силах. Подключение к духовной энергии начинается с определения наших ценностей, которые мы готовы защищать во что бы то ни стало. Во время вынесения приговора один из героев у Этергейтского скандала Джеб Стюарт МакГрудер заявил «Где-то между своими амбициями и идеалами я потерял нравственные ориентиры». Глубоко укоренившиеся в нашем сознании ценности помогают нам прочно стоять на ногах, независимо от направления ветра. Ценности определяют внутренний вектор наших действий. В отличие от Магродера, большинство из нас не переходит грань, установленную законом. Но каждый человек, находясь в ситуации выбора, часто действует поспешно и только после того, как выбор сделан, пытается логически его обосновать. Человеку необходимо время, чтобы понять, что ему нужно, не в данный момент времени, а в перспективе, и принять решение, опираясь не на сию сиюминутное желание, продиктованное собственным эгоизмом, а на то, что сделает результат еще лучше. Цель – внешнее выражение наших приоритетов. Большинство людей, с которыми нам довелось встретиться, не видят ничего ценного в своей работе, кроме заработной платы и возможностей карьерного роста. Многие из нас настолько заняты удовлетворением потребностей своих заказчиков и клиентов, а точнее, простым выполнением своей работы, что не находят ни времени, ни сил, чтобы определить, что же им действительно необходимо и как их выбор влияет на других. Не только эгоизм, который пагубно отражается и на окружающих, и на нас самих, но и самоотверженность может быть разрушительной. Столь сильная самоотверженность часто проявляется у людей, профессия которых помогать окружающим. Мы говорим о медсестрах, учителях, социальных работниках и так далее. Служение людям может так сильно поглощать человека, что за свои старания он будет расплачиваться своим здоровьем, а также здоровьем тех, о ком он обязан заботиться по долгу службы. Возникает состояние, называемое притуплением чувства сострадания, которое сопровождается депрессией, отсутствием концентрации внимания, понижением работоспособности, истощением, и упадком сил. Основной задачей людей, призванных заботиться о других, должна стать адекватная оценка собственных потребностей, чтобы они могли вовремя восстанавливать силы, причем не только для собственного блага, но и для более эффективного выполнения своей работы. Подлинной миссией таких учреждений, как больницы, фонды и школы, является и определение человеческих потребностей, связанных с осознанием смысла и цели жизни. А как быть с теми компаниями, которые не производят какую-либо продукцию и не предоставляют услуг, но вносят свой вклад в развитие общечеловеческих ценностей? У руководителей этих компаний есть выход – разработать корпоративную политику, которая предоставит сотрудникам возможность следовать своим целям и найти смысл в своей работе. Возьмем, например, интернет-магазин «Запас», специализирующийся на продаже обуви и одежды. Не так давно я провел целый день в головном офисе «Запас», расположенном в промышленной зоне в пригороде Лас-Вегаса. Большая часть сотрудников компании работает в сфере обслуживания клиентов, и зарабатывает в среднем от 12 до 18 долларов в час. И многие вполне удовлетворены своей работой. Корпоративная политика Запас вдохновляет сотрудников не только своим особым отношением и тем, что предоставляет возможности для самоопределения, но и наличием общей цели компании, заключающейся в предоставлении услуг очень высокого уровня. Во многих центрах телефонного обслуживания работа операторов оценивается количеством времени, затраченного на каждого клиента. Поэтому, как правило, сотрудники центра следуют в работе строго разработанному сценарию. Политика запас, наоборот, поощряет сотрудников колл-центра общаться с клиентом столько, сколько необходимо, чтобы наладить контакт с заказчиком и установить, насколько это возможно, Долговременные отношения – такой подход максимально удобен для заказчиков, и это позволяет сотрудникам запас гордиться своей работой. Они ощущают свою значимость не столько от того, что занимаются продажами, сколько от ценностей взаимоотношений на рабочем месте. Удовлетворяя насущные потребности. Как добиться, чтобы люди работали лучше? Спрашивают нас руководители компаний. Мы предлагаем им ставить вопрос по-другому. Во что необходимо инвестировать, чтобы удовлетворить многоплановые потребности подчиненных? Как обеспечить им большую свободу действий? Дать больше возможностей для восполнения затраченной энергии и вдохновить их работать так, чтобы они делали все по максимуму? Когда эта аудиокнига увидела свет, нерадужные экономические прогнозы вызывали беспокойство во всем мире. Мы живем в очень сложное время, когда все меняется с безумной скоростью. Система, которая работала вчера, скорее всего, будет неэффективной сегодня. Чтобы иметь преимущество перед конкурентами, организации должны развивать в своих сотрудниках те качества, о которых раньше даже и не вспоминали – аутентичность, эмпатию, самосознание, творческие способности, чувство цели и, прежде всего, пожалуй, способность противостоять любым жизненным изменениям. И неважно, как это воспримут другие, мы должны понимать, что наша эффективность и удовлетворенность как на работе, так и за ее пределами – целиком и полностью, зависит от этих качеств. Упражнение главе 1. Сконцентрируйтесь на основных энергетических потребностях. Жизнеспособность – физическая. Безопасность – эмоциональная. Самовыражение – интеллектуальное. И значимость – духовное. Насколько вы удовлетворяете эти потребности? где, как вы считаете, возникают трудности. Какой ценой это дается вам и вашим близким? Вспомните, как проходит ваш рабочий день. Как долго вы работаете без перерыва? Запланируйте небольшой перерыв в первой половине дня и еще один во второй половине дня, чтобы восстановить силы. Подумайте, кто из ваших сотрудников мог бы работать лучше? Какие из четырех потребностей этого сотрудника должны быть удовлетворены? Если вы не уверены в своем предположении, найдите время, чтобы поговорить с этим человеком и определить, чем вы можете ему помочь. Если у вас нет подчиненных, то пусть этот вопрос относится к вашему лучшему другу в рабочем коллективе».